Глава 2. Странник. Кристина кротко и рефлекторно вздохнула, приоткрыв рот, так как она совсем не дышала и, наверное, побила бы все рекорды мальчишек, когда они задерживали дыхание на местах отмели кривульки под водой. От него шел особый запах. С одной стороны – знакомый, приятный, притягивающий. С другой стороны – немного отталкивающий. «Здравствуй!» Невольно сорвалась с ее губ вежливость. «Здравствуй, дитя! А ты кто?» «Я странник». «От слова странный? Ха-ха-ха!» Засмеялся он и больше ничего не сказал. Кристине внезапно понравился его смех. Она сразу перестала его бояться. Голос его был очень красивый, ласковый и добрый. Она прониклась к нему доверием. А еще это его загадочное легкое благоухание. Будто это был аромат жасмина. Да-да, очень похожий аромат на жасмин. Кажется, это и был жасмин. Но только не тот жасмин, к которому она привыкла. Скорее, это было что-то невероятно похожее на него. Не конкретно он. Запах этот не сведущему в цветах человеку, а тем более несносному мальчишке, почти не отличить. Она бы точно додумалась что это выжимка такие делает Ахея для взрослых женщин, чтобы они могли больше нравиться мужчинам. Но ход ее размышлений и вспоминаний о бутыльках с запахами Ахеи прервал его приятный голос. «Что ты здесь делаешь, Кристина? Я здесь присела передохнуть с дороги. И всё? Нет. А откуда ты знаешь мое имя? Я знаю многое. По голосу он сейчас, наверное, улыбается, и Кристина представила, будто это какой-то давно забытый ею знакомый. Правда? Спросить его снять капюшон, она постеснялась. А знаешь ли ты тогда, в правильном ли я иду направление? Безусловно, правильном. А куда именно ты идешь, если ты еще сидишь в деревню? Тогда позволь, я сяду лишь на миг, а потом я провожу тебя, пока нам будет по пути. Хорошо. Незнакомец в черном опустился рядом. Одежда его колыхнулась в одно облачко и тут же вновь обвисла по стройному силуэт. Насколько он был стройный, она могла только гадать. Но из голоса он представился ей именно таким. Так они и просидели без слов и разговоров. А потом он легко поднялся, перешагнул бревно так как оно было высоким только для Кристины, и повернул темный взор капюшона к ней. «Пошли?» «Пошли!» Согласилась Кристина и хотела взять свои букеты, но, увидев их, немного замерла. Девочка не могла поверить своим глазам. Почти все букеты завяли, бутоны обсохли, а некоторые даже обрели цвет осеннего гербария. «В чем дело?» «Цветы увяли». Оставь их здесь. В них больше нет жизни. Почему это случилось? Лес забрал их силу. Мы же так недавно тут сели, Кристина замолчала. Не переживай о них, мягким голосом густым ответил незнакомец. Я поведу, а ты поспевай. Девочка последовала за ним. Его плавные, мерные и, наверное, очень большие шаги заставляли полы его платья буквально лететь за ним. Летела и Кристина, часто перебирая своими, еще совсем не длинными, как ей хотелось бы ногами. Лес несколько раз поменялся, а потом стал редеть. Чаще стал появляться мох, деревние, древние деревья все еще чаще уступали место небольшим изогнутым деревцам и кустарникам. Чаще попадались ягодки желтые, оранжевые, красные. Розовые, синие, голубые. Кристина видела некоторые впервые. Были ли они съестными? Если бы незнакомец не шел так быстро, она бы трижды подумала пробовать их ей просто из любопытства или оставить. А любопытство ее просто распирало. Так что, скорее всего, она бы их точно попробовала. Хотя бы просто на один зуб. Яркая перемена местности – И уклон, по которому они теперь шли, вывели их к самому настоящему болоту. Под ногами размякла земля, местами зачавкала. Кристина совершенно не могла понять, как они оказались на болоте, вместо того, чтобы оказаться на холме. Столь невероятная подмена ожиданий, приключившаяся с ней за столь короткий промежуток времени, теперь целиком отразилась на ее лице. Она остановилась. Незнакомец тоже остановился. Он мог и не услышать бесшумный топот ее башмачков о мягкую влажную почку и мох. Но обернулся и остановился вовремя. Она посмотрела на него своими огромными синими глазами и пожала плечами. «Что-то не так? А мы точно идем в деревню!» «Абсолютно, дитя! За болотом есть деревня!» «Пристина бы поколебалась!» но возвращаться одной обратно в тень леса не хотелось. Обернувшись, она увидела темень, свечерела быстро. Незнакомец вдруг остановился и, повернув под углом в 90 градусов, стал обходить болото. Кристина сразу поняла, что так он точно не приведет ее в деревню до темноты и решилась на отчаянный поступок – пройтись по болоту. Почки не казались ей такими уж ненадежными, какими их часто описывали в сказках. К тому же на болоте росло множество цветов. И Кристина была уверена, что если уж болото сдержит цветы, то ее саму она точно сдюжит. В отличие от большого незнакомца в черном. Хотя, судя по походке, он словно не шел, а парил, слегка оторвавшись от земли. Впрочем, по широким полам его черного платья до конца не было понять, Идет он там или же парит. Почему бы нам не пойти через болото напрямик? На нем много духов. Не люблю, когда они просят меня вернуть их к былой жизни. Предпочитаю тишину леса. На фоне неё и пения ночных птиц их голоса не будут тревожить меня, а я не буду бередить их. Своим присутствием и призрачной надеждой. Но ты ступай, если уверена в себе. И тебя легкая посту. так воспользуйся ей, невинное дитя. Одно лишь подскажу, не рви цветов, они не для людей на нем растут. Так что же, я тогда пошла? Ступай, дитя. Незнакомец удалялся. А кристина не стала терзать себя лишний раз раздумьями и довольно быстро, приняв решение, пошла. Ее твердая решительность сопровождалась мягким осторожным шагом. С каждым новым шагом ее уверенность, что она пройдет, росла. Почки действительно держали ее, и она больше не опасалась промочить ноги, хотя мысль о сырых ногах ее отчасти беспокоила больше чем возможность упасть в воду при неосторожном шаге мимо плотных травяных кочек. Темнота не спешила приходить. Солнце давно облизало огнем со, о самые острые макушки елей и возвещало о своем присутствии только ярко-синим небом с первыми, неровно раскапанными по небу блеклыми звездами. От воды шла прохлада. Начинал клубиться туман. Каждый шаг – и прыжок с кочки на кочку сопровождался завихрениями белых узоров вслед за легкой поступью, уже влажных от росы башмачков Кристины. В его белых очертаниях Кристина давно уже потеряла из виду темный силуэт незнакомца на фоне темного, почти черного низовья леса. Он словно бы растворился на его фоне, но она точно знала, что он шел с ней бок о бок. И случись ей оступиться и упасть в черный омут, как он быстро, если не мгновенно окажется рядом, чтобы поднять ее или упасть следом. От этих мыслей у нее шел холодок по спине, но ей было одновременно невероятно приятно иметь такое пристальное внимание с его стороны. Хотя ничем таким они не обмолвились, и, разумеется, между ними не было такого уговора. Когда прыгать стало уже совсем невозможно в связи с удаляющимися друг от друга плотными кочками, Кристина ступила на едва державшиеся на плаву остовы бывших берез, поваленных и иссохшихся там, где они не касались воды. По ним она успешно дошла до довольно плотных участков тверди, густо поросших красными и синими ягодами, которые она постерегалась срывать и ложить в рот, чтобы попробовать. Она всегда остерегалась ягод с болот, будто бы они были предназначены для кого-то совершенно другого, но точно не для маленьких девочек, сначала заблудившихся в лесу, а потом под покровом ночной тьмы, гуляющих по болоту, все еще в надежде вернуться до полуночи домой. Незнакомец уверял, что слово «странник» происходит не от слова «странный», Но Кристина все равно находила его таким. Его последние слова самым странным образом отпечатались у нее в памяти и теперь придавали ей невесомости, с которой она, как бабочка, порхала между ягодных кустиков и цветов от одного участка тверди к другому, внутренним чутьем минуя ненадежную зыб. Вид цветов завораживали. Темноты стало больше. Туман, словно еще гуще обволок всю округу, так что невозможно было теперь различить и край болота, не говоря уже об отдельных деревьях или незнакомцах, кое Кристина давно потеряла из виду и теперь и примерно бы не смогла понять, в каком он сейчас направлении. Помимо окружившего ее тумана, она стала терять направление. Яркие звезды никак не помогали в ориентировании, лишь больше запутывая ее. Она собиралась крикнуть странника, но крик, пролетевший над ней огромной белой совы, упредил ее желание, и она, только набрав воздуха в грудь, шумно выдохнула. Одно лишь радовало. Цветы пушистыми коврами сменяли друг друга так часто, что у Кристины невольно стояла рябь перед глазами. Даже в свете звезд и поднимающейся луны они были так ярки и прекрасны, что она завороженно смотрела на них, не волнуясь совершенно, что совсем одна, и положение ее, в другой раз показавшееся ей ужасным и безысходным, сейчас околдовало ее целиком и вело дальше. Мелкие травянистые и крупные бутоны их пестрили под ногами. Она не раз уже намеревалась наклониться и нарвать хотя бы немного, но, вспоминая остро врезавшиеся слова странника, тут же отстранялась и пыталась быть холодна. Последнее давалось легко, так как прохлада совсем закралась ей под платье и уже не спешила уходить, как бы много она ни двигалась. Очередной крик, пронесшийся над ней совы, напугал ее. Она была остановилась, осмотрелась, и поняла, насколько безвыходным может оказаться ее положение в текущей ситуации. А вдруг сова захочет на нее напасть? Ей почему-то представилось, что если она не найдет добычи, то начнет покушаться на нее. За что-то она ступила на ее охотничьи угудья. «У-у-у, уходи!» – услышала Кристина в ее уханье, и в тот же миг сова замолчала так как в ее клюве она заметила большущую белую мышь, на месте которой она могла оказаться сама. Кристина побежала еще быстрее, чем до этого. Туман, топь, прохлада, омуты больше ее не смущали. Она хотела поскорее уйти с территории Грозной Совы, так как понимала, что дела ее будут плохи, если она ее ослушается. Когда очередное уханье совы осталось далеко садине нее, она словно вздохнула спокойнее. Околдованная туманом запыхавшаяся ароматами болотных цветов, Кристина остановилась и залюбовалась цветом разноцветных звезд. Пожалуй, она никогда не видела такое яркое звездное небо, даже самой темной ночью. Луна совершенно не мешала. В ее блистательном сиянии, окружившем ее из-за тумана, Кристина наслаждалась и одновременно пугалась столь невероятной ночной красоты.